Тридцать четвертое. Сюрприз. «Подождите!» — сказал Жорж и включил фонарь. «Тут что-то...» Биолог отошел от буровой, я пошел за ним. Пройдя метров двадцать, мы остановились возле норы диаметром чуть более метра. «Он еще одна!» — указал Жорж. «Стой!» — воскликнул я. «Мало ли кто там!» Но биолог уже безрассудно побежал ко второму отверстию. «Тут еще!» — крикнул он. — И еще! Смотри! К нам подошли остальные. — Я думаю, нам лучше уехать, — сказал капитан. — Уходим! Быстро! Смотрите — Смотрите! Жорж направил свет на одну из нор. Мы на мгновение смогли увидеть существо, которое, как только на него посветили, юркнуло вниз. Единственное, что мне бросилось в глаза, это огромные по сравнению с его головой уши. «Я сомневаюсь, что они опасны», — сказал Жорж. «Напоминают наших сурикатов». «Все, хватит», — уже со злобой произнес Мингли. «Я сказал, все в буровую». Геологическое барахло, которое мы выгрузили из кузова, обратно складывать не стали. Поехали дальше на юг. В середине девятнадцатого века Чарльз Дарвин обнаружил очень необыкновенный для того времени цветок, произнес Жорж, сидящий позади меня. Если я не ошибаюсь, этот цветок прислали ему с Мадагаскара. Дарвин обратил внимание на то, что у цветка очень глубокий нектарник. Чтобы добраться до нектара, насекомому необходимо иметь невероятно длинный хоботок. Дарвин предположил, что в районе распространения этих цветов «Должно существовать какой-то насекомое-опылитель с таким вот хоботком длиной сантиметров сорок». В будущем мои коллеги открыли бабочку из семейства бражников с непропорционально длинным хоботком, как раз в 30-40 сантиметров. «Это ты к чему?» — спросил я. «К тому, что на этих существ тут кто-то должен охотиться», — предположил биолог. Если у них огромные уши, и они прячутся в норах, значит, должен существовать какой-то бесшумный хищник, который питается ими. Вероятно, он эволюционно должен был развивать тихий полет, а они — слух. — Значит, мне не показалось, что кто-то пролетел над нами. — Из боровой безнадобности не выходим, — приказал Мингли. «Большие уши еще нужны, чтобы регулировать теплообмен», — сказал Стив, — «как у зайцев». «Согласен», — ответил Жорж. «Но ушей зайцев регуляция теплообмена — это все же второстепенная функция. Мы проехали несколько километров, и прежде чем остановиться, сделали пару кругов, осматривая местность. Никаких нор тут не было». Я стоял в кузове. Мингли был напротив меня с листком бумаги и карандашом. Стив и Жорж сидели на полу, а Саид заканчивал выставлять тахеометр по уровню. Налобные фонари горели у всех, только что мы проверили геологов. Данте начал потихоньку приходить в себя и перестал бредить, а Леонардо все еще был мертв. «Луч, что нам делать дальше?» — сказал я и подкинул гайки. «Во мраке кузова мы рыскали по грязному полу в поисках трех крошечных металлических предметов, связывающих нас с высшим разумом». Саид стрелял лазером, Менгли записывал буквы. «Стив и Жорж подавали мне гайки. Итак, раз двадцать». «Я нашел подходящую цивилизацию». Получили мы ответ через несколько минут. «Ничего не понимаю», — Менгли встал. В раздумьях прошел он по кузову до выхода и обратно. «Я нашел подходящую цивилизацию», — повторил я озадаченно. «Почему нельзя просто прямо сказать все как есть?» — произнес Жорж недовольно. «В том-то и дело», — сказал Саид. «Если посмотреть все его ответы, то он как раз и говорит прямо как есть, без лишних слов и пояснений. Какую еще к чертям собачьим цивилизацию он нашел? Продолжал возмущаться Жорж. Мы тут помрем через десять часов от холода. Причем тут цивилизация? Стив подобрал гайки и дал их мне. Луч, мы не понимаем, сказал я. Гайки разлетелись по полу. Фонарями мы подсветили их для Саида. Тот вновь замерил треугольники, а капитан сделал запись. Спустя две минуты сложилась фраза «Копия на улице». В ту же секунду, не сговариваясь, мы с неимоверным любопытством выскочили из кузова и увидели нечто невообразимое.